Глава 37 Сергей Николаевич коротко кивает, видя меня. Осторожно подхожу к Полине, она не спит, дрожит вся, обе ее руки на каких-то подставках. Быстро капает капельница. Поль, это я. Становлюсь прямо у ее головы, встречаемся взглядами. Полина смотрит на меня, узнает сразу, и я вижу, как из ее глаз стекают слезы. «Не бойся, все хорошо. Все хорошо, девочка». Не удерживаюсь и глажу ее по волосам, убирая слезы щек. «Спасите ребенка, пожалуйста, спасите ребенка!» Говорит очень тихо и плачет, кашляет, начинает. Я вижу, как Сергей Николаевич недовольно качает головой. «Полина Алексеевна, подумайте про что-то хорошее, а то мне не нравится ваше сердцебиение». «Муж вон уже рядом, чего бояться-то?» Предупреждающе говорит врач, и я понимаю, что ее надо успокоить, притом срочно. Наклоняюсь к ней, целую висок. «Все хорошо, Поль, не волнуйся. Вы отца моего убили, и меня тоже. Убьете». «Нет, я не убивал твоего отца, это правда. Я не трону тебя, девочка. Я же обещал тебе, я сдержу слово». Не обижу, не трону тебя. Все будет хорошо, Полин. Смотрит на меня, и я вижу, что не верит она. Полина тупо мне уже не верит. Саша, если бы я не выбрала вас тогда, вы бы отдали меня тигру? Спрашивает тихо, смотря прямо на меня своими голубыми глазами. Нет, Поль, Торн знакомился с тобой, и при мне он бы никогда не набросился на тебя. Вы меня пугали? Улыбается коротко и смотрит меня в глаза. Да, Полин, не плачь. Я знал, что ты выберешь меня. Скоро увидишь малыша. Я тебе обещаю. Простите за сына и вашу жену, Александр. Мне очень жаль их, правда. У вас был красивый сын. Полин, подумай про нашего ребенка. Думай о хорошем. Я уже кроватку установил. Ты же видела, Фаины вещи нашему сыну готовят. Все будет. Все самое лучшее будет. Слышишь меня? Поль, еще немного и все закончится. Она коротко улыбается сквозь слезы, пока я глажу ее по голове и целую. Не место сейчас для споров. Про ее отца думать не хочу. Саша, мне больно. Очень. Больно. Больно. Я замечаю, что ей начали резать живот. Хирурги притихли, тогда как Полина сильнее стала реветь. Эй, добавьте обезболивающего. Она же все чувствует. Больше некуда добавлять. Еще чуть-чуть, Полина. Спокойно. Достаем ребенку уже. Мне так больно. Саша, помогите, пожалуйста. Прекратите это. Полина плачет, смотря на меня. А мне становится дурно. Херово просто. Ее режут прямо сейчас. И я ничем, сука, помочь ей не могу. Датчики рядом пищат. Она вся в этих трубках. Руки хирургов в ее крови и очень воняет стерильностью. В какой-то момент в ногах на миг теряется равновесие, и я едва не падаю. Александр Григорьевич, вы как? Может, вам лучше выйти? Мотаю головой, отгоняя дурман. Меня тошнить почему-то начало. Херово так, будто меня тут режут по-живому, а не ее. Нет, порядок, нормально все, Поль, посмотри на меня, я тут, я с тобой. Я никуда не уйду. Поля кивает, и я вижу, как врачи достают ребенка. И тишина. Ни звука нет. Сергей Николаевич. Давай, детка, давай. Ну давай же. Между врачами возникает какое-то напряжение, а после я слышу глухое. Делайте реанимацию, живо. Ребенок не дышит. Что? Полина слышит это и начинает сильнее реветь. Аж подкидывает ее. «О боже, нет!» «Тише, Поль, ничего нет, слышишь? Все хорошо, девочка, все хорошо!» Обхватываю ее голову руками, наклоняюсь к ней и целую. Снова и снова, пока она плачет, я ни черта не слышу, как кричит ребенок. Мельком только вижу крошечное окровавленное тельце и темные волосы. На правой ножке маленькая родинка. Этот кому быстро куда-то забирают, начинают гудеть врачи. У меня от нервов начинает пульсировать в висках, но я понимаю, что если я начну по линии показывать, как переживаю, ей станет еще хуже. А куда хуже, я уже и сам не знаю.